2. Колпак Колпак проснулся поздно, когда почти стемнело. Вынырнув из сна, он еще некоторое время не мог отделаться от только что пережитого ужаса. Лапы его продолжали дергаться, а в горле клокотал хриплый рык. Ведь он почти догнал удирающего врага и готовился сбить его в прыжке, навалиться всей тяжестью и вцепиться в горло. Но помешал обстрел. Разрывы мин окружили его, отсекли от желанной добычи и заставили забыть о ней. Грохотал взрыв, с визгом летели осколки, взметались тущи пыли в перемешку с дымом. Обезумевшему от ужаса колпаку оставалось только завертеться волчком на месте, припасть к земле вжаться в нее и завыть от безнадежности. Проснувшись, Колпак понял, что минометный обстрел был всего лишь тенью воспоминаний, частью сна, но продолжал дрожать от ужаса и от злобы. Очень уж обидно было упустить этого душмана, но больше от ужаса. Ничего на свете Колпак не боялся так, как взрывов. Год назад крепость накрыли минометным огнем с одной из соседних гор. И колпак тогда чуть не свихнулся от страха. Это был не просто страх, а темный животный ужас, идущий откуда-то из самой глубины души, оттуда, где на самом нижнем уровне инстинкта каждого существа жизнь миллионы лет борется со смертью. И вместе с этим ужасом поднимался из глубины страшный безумный вой. Не стон или крик, а именно вой с хриплым горловым рыком, в котором вырывается наружу тоска всякой живой твари, перед неотвратимостью смерти. Когда в крепости стали подниматься столбы разрывов и завизжали осколки, колпак не смог найти в себе сил, чтобы нырнуть в ближайшие укрытия, а принялся носиться кругами, шарахаясь из-под ног бегущих людей и припадая к земле от грохота очередного взрыва. Обстрел закончился так же внезапно, как начался. Взрывы смолкли, но солдаты, успевшие выдвинуться на позиции, Еще некоторое время обшаривали сквозь прицелы склоны ближайших гор, пытаясь засечь место, откуда стреляли обнаглевшие духи, чтобы вывалить туда лавину огня из всех имевшихся в батальоне стволов. Потом дали отбой. Бойцы потянулись к помещениям своих подразделений, на ходу разряжая автоматы, прежде чем вернуть их в оружейки. Между ними суетился фельдшер, выясняя, есть ли раненые, нужна ли помощь. Кого-то уже тащили в медпункт. Молодые солдаты рассматривали срубленные осколками ветви деревьев, с восхищением указывали друг другу на свежие щербины в беленых стенах построек. Более опытные старослужащие оптимизма не испытывали. Они трясущимися пальцами тянули из пачек сигареты и нервно закуривали. Скоро домой, а тут такое. Дембель снова в опасности. И никому не было дела до испуганного колпака. От того еще долго колотила нервная дрожь, и он мотался по внутреннему двору крепости на трясущихся лапах, потряхивая очумелой головой. Именно после того обстрела колпак стал бояться взрывов. Его пугал именно звук разорвавшегося снаряда или мины и свист осколков. К звукам выстрелов из стрелкового оружия и артиллерийских орудий он был абсолютно безразличен, хотя и предпочитал держаться подальше от готовящихся к стрельбе гаубиц. Колпак отогнал от себя кошмар и торопливо вскочил, понимая, что опаздывает. Из укромного уголка возле дровяного сарая, где он спал, было хорошо слышно перекличку часовых на постах внешнего периметра. «Стой! Два!» — лениво выкрикивал один голос. «Пять!» — безразлично отвечал ему другой. «Смена!» Пароль назначался в крепости каждый день, сообщался часовым, дежурным по батальону офицерам на разводе и представлял собой просто цифру от двух до девяти. Но по давней традиции никто в батальоне не спрашивал, как в фильмах «Стой, пароль!». Вместо этого принято было кричать «Стой, два!». А идущий на смену должен был вместо отзыва отвечать цифрой, которая в сумме с двойкой давала бы назначенный на этот день пароль. Однако далеко не все солдаты умели столь хорошо и быстро считать, чтобы сходу назвать правильный ответ. Обычно, не задумываясь, отвечали пять. Впрочем, никому бы и в голову не пришло, что на пост может явиться кто-то, кроме сменщика. Так что, независимо от названного отзыва, часовой смену к посту подпускал, не запариваясь сравнить полученную сумму с назначенным паролем. Эти 102,5, звучащие в сумерках, действовали на колпака подобно тому, как звуки сигнала побудки действуют на бывалого солдата. Не понимая смысла слов, Он расценивал их как призыв к действию. Нужно бросать все дела и поспешать на службу. Он услышал бы их сквозь самый крепкий сон, даже если б говорили шепотом. Да и в самом деле говорили солдаты отнюдь не громко, просто у колпака был отличный слух, какой и должен быть у здорового молодого пса. Ведь собаки, как известно, слышат намного лучше людей. Предстоящее ему дело было чрезвычайно важным. С некоторых пор колпак сам назначил себя главным охранником территории батальона, потому что, по его мнению, только он и мог обеспечить настоящую безопасность крепости. В самом деле, но ну как может часовой на посту сравниться со сторожевым псом? Стоит человек на низенькой башенке, сверглит взглядом ночную темень, пока зеленые круги не начнут плавать в глазах, и все равно ничего не видит, слишком темно. Посмотрит так, посмотрит, заскучает, да и дремать начнет, а то и вовсе заснет. тут и подберутся к постам бесшумными легкими тенями враги, снимут часовых и начнут резать всех подряд. Конечно, Колпак не мог рассуждать таким манером. Все, что он видел, слышал и чувствовал, не выражалось словами. Просто знал, что если периметр будет плохо храняться, случится большая беда. И чтобы отвести беду... Ночами нужно нести неусыпную службу. И не над чем голову ломать. Служба. Объектом охраны была вся территория батальона. Она состояла из двух периметров – основного, старинной глинобитной крепости и внешнего, огороженного полутораметровым каменным забором-дувалом. В этом внешнем контуре располагались парки боевой техники батальона, были оборудованы позиции, стояли две реактивные установки «Град». С севера территория между основной и внешней стенами занимала минометная батарея. Здесь дувал нависал над крутым склоном, который спускался к нижней террасе, до самой реки, изрезанной чеками, неровными квадратиками полей с небольшими бортиками для удержания воды. Минометчики прикрывали свою сторону самоварами и подносами. Была у них и еще одна интересная машинка с романтическим названием «Василек». Автоматический миномет, в который с казенной части подаются кассеты, по четыре мины в каждой. При нажатии на гашетку, этот, похожий на небольшую пушечку аппарат, с корговоркой произносил бок бок бок бук и, пожалуйста, четыре мины уже летели на противника. Словом, в огневом плане батальон был оснащен неплохо, особенно если к перечисленным средствам прибавить два десятка БМП-1 боевых машин пехоты, которые своими 70-мм граммами и пулеметами неплохо дополняли прикрытие пункта постоянной дислокации. Батальон уже лет пять располагался на окраине кишлака в старой крепости. Стены ее, сложенные из саманных кирпичей, наверное, пережили не одну сотню лет. Кто и когда ее построил, можно только гадать. А вот зачем построили, было примерно понятно. С древних времен здешние долины и перевалы составляли один из северных рукавов Великого Шелкового пути, и многие сотни лет шли по дорогам караваны. Горными отрогами Тяньшаня и Памира купцы везли товары из северных провинций Китая через Ишкашим или через Джорм к Файзабаду, потом вдоль берега Кокчи на Балх и дальше на запад в Герат из Фаханы-Багдад или севернее через Термес на Самарканд, Бухару, Хиву и так до берегов Каспия, в далекие земли Хазар, Скифов, Сарматов. С древних времен обжиты были местные долины, содержались в порядке дороги и мосты, процветали города с богатыми базарами, где встречались товары с востока и запада. Но все эти сотни и тысячи лет неспокойно было в здешних краях. Наместники правителей хоть и старались поддерживать порядок и обеспечивать безопасность путникам, не могли контролировать огромные горные районы, где в далеких высокогорных кишлаках с древних времен обитали потомки евталитов и белых ди, переселившихся сюда в незапамятные времена из Северного Китая. Заходили через Ваханский коридор и отряды воинственных уйгуров. Днем с охраной и местными провожатыми было более-менее безопасно, но вот ночью беда. В темных ущельях, где дорога пробивается между скалистым склоном горы и пропастью с бурной речкой на дне, поджидали купцов страшные грабители басмачи. На фарси персидском языке слово «басма» означает «бандит», а «басмачи» — множественное число этого слова. Налетали внезапно, блокировали караван спереди и сзади и начинали резню. Охрану убивали, верблюдов и лошадей угоняли вместе с товарами и пленниками в свои дальние горные кишлаки. Товары потом появлялись на местных базарах. Женщин перепродавали на невольничьих рынках от Желтого моря до Персидского залива. Купцов могли освободить за богатый выкуп. Неспокойные, тяжелые места – высокогорные долины Бадахшана. Но и богатые. Только здесь и нигде больше во всем мире – добывают чудесный камень лазурит, который древние называли Бадахшанский лал. Самые богатые копии шахты сосредоточились в горном массиве в районе перевала Каранамуджон, и только двумя путями попадал этот камень в мир, через ущелье Пяти Львов, Паншер и через Бадахшанский Джорм. Словом, хоть и опасные места, но не миновать их настоящим купцам, рискнувшим на путешествие в несколько тысяч километров, и занимавшие не менее двух лет. Именно для них на расстоянии дневного перехода каравана, километрах в 25-30, возникали большие кишлаки с караван сараями для ночлега караванщиков. В них можно было разгрузить вьючных животных и оставить на ночь тюки с товаром под прикрытием стен. Можно за чаем на огромном Достархане обменяться новостями с другими путешественниками, приготовить или купить еду, переночевать под крышей. А главное, надежные стены крепости прикроют путников от нападения, да и не осмелится ни один басма напасть на караван-сарай даже и ночью. Похоже, именно как караван-сарай и строилась когда-то крепость, поэтому стены ее имели внутреннее пространство и были, по сути, одноэтажными постройками, внутри которых находились жилые помещения. Устроены они были по-восточному мудро и экономно, толстые в метр стены, Хорошо сохраняли прохладу в жаркие летние дни, а зимой неплохо держали тепло, если помещения были хоть немного протоплены. Вдоль северной и восточной части стены была устроена галерея, крышу которой поддерживали отполированные временем столбы зашкуренных стволов небольших тополей. По углам крепости имела круглые башни, в которых тоже жили подразделения или хранилось имущество. С восточной стороны в стене располагались ворота с мощными створами из толстых древних брусьев, а над проемом ворот что-то вроде надвратной башни, где размещался штаб батальона. Кроме двух обводов, собственно крепостной стены и внешнего дувала, крепость имела еще и периметр инженерных заграждений, устроенный уже непосредственно советскими солдатами. В ста метрах от дувала, а где-то немного ближе к нему, Территория была обнесена столбами с натянутой на них колючей проволокой. На склоне под расположением минометной батареи пространство до проволоки было заминировано. Даже батальонные собаки знали, что заступать на склон ни в коем случае нельзя. Это табу передавалось по наследству от самых первых батальонных собак после того, как один пес погиб на минном поле. С других сторон мин не было. И собаки могли спокойно обегать периметр не только внутри проволочного ограждения, но и снаружи. На южной стороне своей земли было больше. Там проволока прирезала к территории каменистую площадку метров в 200 шириной, на которую приземлялись вертолеты. Так что батальон имел собственный аэродром. Вертолетчики, правда, именовали его всего лишь площадкой подскока. В левой части южной стороны в проволочном ограждении были оставлены ворота, которые при необходимости можно было перекрыть специальными козлами с натянутой колючей проволокой. Никто, однако, не перекрывал проход даже на ночь. нападения отсюда не ждали. Уж слишком глупой казалась советским такая попытка. В лоб на огонь пулеметов и пушек БМПшек полезет только полный идиот, а местных душманов советские к таковым никогда не относили. Ворота были устроены на главной дороге долины, которая вела из Вардужского ущелья к кишлаку Бахарак и дальше, за мост, через бурный Зардев, напрямик через поля к берегу Какчи, а потом уже вдоль нее по ущельям до самого Файзабада, главного города провинции Бадахшан. Именно эту дорогу, связывающую районы добычи лазурита с остальной территорией Афганистана, перекрывал один батальон мотострелкового полка, дислоцированного в провинции. Долина, где сливались три горные реки Зардеф-Вардудши-Кокча, имела первостепенное стратегическое значение для данной территории. Только по ней могли идти душманские караваны из Пакистана и Китая. Держать под контролем дороги и мосты этой долины, препятствовать продвижению караванов с оружием и пополнением для душманов, было основной задачей батальона. Сил для выполнения данной задачи едва хватало, потому что батальон был постоянно ослаблен двумя-тремя выносными точками, взводами охранявшими мосты и, главное, отсутствием одной из рот, которая была назначена для охраны территории Файзабадского аэропорта. Естественно, никаких сведений по истории и географии окрестных земель колпак не имел. Как, впрочем, не имели их и большинство солдат и офицеров. Колпак вполне обходился пониманием границ своей территории, разделением на свой-чужой, обитателей крепости и местных жителей, и чувством опасности проникновения ночью на территорию явных врагов. Кроме того, он прекрасно знал и отличал солдат своей роты от всех остальных обитателей крепости. Народа в роте было довольно много, и для простоты Колпак давно научился по едва заметным для непосвященного наблюдателя признакам Делить людей на разные группы, чтобы не путаться, что можно позволить себе с одними и чего нельзя позволять с другими. С кем можно затеять игру или даже огрызнуться, а с кем лучше держаться скромнее, не нарываясь на неприятности. Очень ему нравилось, что часть людей, обращаясь к другим, произносили его имя. «Колпак, ко мне! Колпак, улетел!» Услышав крик «колпак», он старался сразу попасться на глаза а то и залезть прямо в гущу толпы и потыкаться мордой в руки и ноги солдат. Естественно, об него периодически спотыкались, его материли, отпихивали башку, могли поддать ногой. Он воспринимал это как игру, считая этих людей такими же равноправными молодыми членами стаи, которые могут позволить себе подурачиться и повозиться. Он щерился, огрызался, налетал на битчика своей широкой мощной грудью, и резко отпрыгивал в сторону, уклоняясь от пинка тяжелого черного сапога или башмака, и тут же бросался догонять этот башмак, так аппетитной и мощно пахнущий кожей, ваксой и еще каким-то удивительным пьянящим запахом. Высшим наслаждением было догнать, вцепиться зубами и успеть несколько раз быстро мотнуть головой, изображая дикую ярость. В ответ люди вели себя по-разному: одни смеялись и трепали за гривок другие испуганно отскакивали, третьи норовили больно ударить в живот. Один раз человек даже сорвал с плеча автомат и хотел разбить псу голову прикладом, но его успели оттащить. Колпак заметил также, что периодически знакомые люди куда-то исчезали, а вместо них появлялись новые, совсем незнакомые. Он не сильно расстраивался из-за таких потерь, хотя было немного обидно, только привык, стал различать их, завязывал какую-никакую дружбу, и тут, глядь, их уже и нет. И главное, исчезали те, кто чаще других кричал «Эй, колпак! Сюда иди, колпак! Улетел колпак!». Зато те, кто раньше меньше говорил и больше бегал, теперь тоже начинали поминать колпака, обращаясь к новоприбывшим. А еще они дрались, и совсем не так, как иногда играя, дрались между собой его приятели-псы. «Нет, люди дрались жестоко, и обычно несколько человек били одного».